Вошла в него эта истина и пришибла его навекис. Горячое опять как бы выступление произнес штабс-капитан и при этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая наиву выразить, как пришибла его Илюшу истина. В тот самый день он у меня в лихорадке был, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже, только заметил я... Глядит, глядит на меня из угла, А все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит. А вижу я, что не уроки у него на уме. На другой день я выпился и многого не помнюс. Грешный человек, сгоряс. Маменька тоже тут плакать началась. Маменьку-то я очень люблюс. Ну, с горя и клюкнул на последний из. Вы, сударь, не презирайте меня. В России пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу это я, и Илюшу в тот день не очень запомнил. А в тот-то именно день мальчишки и подняли его на смех в школе с утра. «Мочалка!» — кричат ему. «Отца твоего за мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил». На третий этот день пришел он опять из школы. Смотрю, лица на нем нет. Побледнел. Что-то говорю. Молчит. Ну, в хоромах-то нечего было разговаривать. А то сейчас маменька и девица участие примут. Девица-то к тому же все уже узнали. Даже еще в первый день. Варварт Николаевна уже стала ворчать, Шуты, паяцы, разве может у вас что разумное быть? — Так точно говорю, Варвара Николаевна, разве может у нас что разумное быть? Тем на тот раз и отделался. Вот к вечеру я и вывел мальчика погулять. Мы с ним, надо вам знать, каждый вечер и да прежде того гулять выходили. Ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем. От самой нашей калитки до да вон того камня большущего, который вон там на дороге сиротой лежит у плетня. И где выгон городской начинается? Место пустынное и прекрасное. Идем мы с Илюшей. Ручка его в моей руке, по обыкновению. махонькой у него ручка. Пальчики тоненькие, холодненькие. грудка ведь он у меня страдает. — Папа, — говорит, — папа. «Что?» говорю ему. Глазенки, вижу, у него сверкают. «Папа!» «Как он тебя тогда, папа?» «Что делать, Илюша?» говорю. «Не мирись с ним, папа, не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал». «Нет», говорю Илюша, «я денег от него не возьму, теперь ни за что». Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. Папа говорит, папа, вызови его на дуэль. В школе дразнят, что ты трус, и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей в него возьмешь. На дуэль, Илюша, мне нельзя его вызвать, отвечаю я. И излагаю ему вкратце все то, что вам на сей счет изложил. Выслушал он. Папа говорит, «Папа, все-таки не мирись. Я вырасту, я вызову его сам и убью его. Глазенки-то сверкают и горят. Ну, при всем том, ведь я и отец. Надо б нож было ему слова правды сказать. Грешно, говорю я ему, убивать хотя бы и на поединке». Папа говорит, «Папа, я его повалю». «Как большой буду, я ему саблю выбью, своею саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему, мог бы тебя сейчас убить, но прощаю тебя. Вот тебе! Видите? Видите, сударь, какой процессик в головке-то его произошел в эти два дня!» Это он день и ночь об этом именном мщении с саблей думал, и ночью, должно быть, об этом бредился. Только стал он из школы приходить больно битый. Это третьего дня я все узнал, и вы правы-с. Больше уж в школу эту я его не пошлюсь. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает. Сам озлился, сердце в нем зажглось. Испугался я тогда за него. Опять ходим гулять. Папа спрашивает, папа, ведь богатые всех сильнее на свете. Да, говорю Илюша, нет на свете сильнее богатого. Папа говорит, я разбогатею. Я в офицеры пойду и всех разобью. Меня царь наградит. Я приеду, и тогда никто не посмеет. Потом помолчал, да и говорит. Губенки-то у него все по-прежнему вздрагивают. Папа говорит. «Какой это нехороший город наш, папа!» «Да, — говорю Илюшечка, — не очень таких хорош наш город. Папа, переедем в другой город, в хороший, — говорит, — город, где про нас и не знают. Переедем, — говорю, — переедем, Илюша, — вот только денег скоплю». Обрадовался я случаю, его от мыслей темных. И стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем. Лошадку свою купим да тележку. Маменьку да сестрицу садим, закроем их, а сами сбоку пойдем. Изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою поберечь надо. Не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, А главное, что своя лошадка будет. И сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго. Слава Богу, думаю, развлек я его. Утешил. Это третьего дня вечером было. А вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел. Мрачный вернулся, очень мрачен. Вечером взял я его за руку, вывел гулять. Молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью повеяло, да и смеркалось уже. Идем, обоим нам грустно. Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой, в дорогу-то соберемся? Думаю, на вчерашний-то разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. Э, думаю, плохо, новое есть. Дошли мы, вот как теперь, до этого самого камня, Сел я на камень этот, а на небесах все змеи запущены. Гудят и трещат, змеев тридцать видно, Ведь ныне змеиный сезон. Вот, говорю, Илюша, пора бы и нам Змеек прошлогодний запустить. Починю-ка я его. Где он у тебя там спрятан? Молчит мой мальчик. Глядит в сторону. Стоит ко мне боком. А тут ветер вдруг загудел, Понесло песком. Бросился он вдруг ко мне весь. Обнял мне обеими ручонками шею. Стиснул меня. Знаете, детки... Околи молчаливые, да гордые, да слезы долго перемогают в себе, да как вдруг прорвутся, если горе большое придет, так ведь не то, что слезы потекут, а брызнут, словно ручьи с теплыми-то брызгами этими, так вдруг и обмочил он мне все лицо, взрыдал, как в судороге, затрясся. Прижимает меня к себе, я сижу на камне. «Папочка!» — вскрикивает. «Папочка!» — «Милый папочка!» «Как он тебя унизил!» Зарыдал тут и яс. Сидим и сотрясаемся, обнявшись. «Папочка!» — говорит. «Папочка!» «Илюша!» — говорю ему. «Илюшечка!» «Никто-то нас тогда не видел. Бог один видел». А 8 мне в формуляр занесется.